чаще на пересечении дорог или в крупных населенных пунктах. Кроме полевых войск в Китае, было немало военных учебных заведений, а также военной академии. Начальником академии и некоторых военных училищ, находившихся в провинциальных столицах или около них, числился сам Чан Кайши, а фактические начальники назывались его заместителями. Как правило, в офицерских училищах и в академии училась молодежь, попавшая туда по особому отбору гомендановских организаций. Командиров коммунистических войск в эти военно-учебные заведения не принимали. Однако полностью закрыть туда доступ коммунистам и предохранить армию от коммунистического влияния гомендановцы все же не могли. Регулярные войска Коммунистической партии Китая официально состояли из двух армий. 8-й, 18-я АГ на северо-западе Китая и новый, 4-й, в нижнем течении Янзы. Официально организация их была такая же, как и гоминдановских войск, но в действительности это было не так. Например, только одна дивизия Хэ Луна насчитывала свыше 60 тысяч солдат и контролировала действия десятков тысяч партизан. Хэ 1896-1973 годы, видны китайские военные деятели. В качестве командира дивизии, затем 20-го корпуса НРА, расслабился в операциях против войск фэнтянских милитаристов в период революции 1925-1927 годов Один из руководителей Нанчанского восстания Август 1927 года Во время которого Вступил в ряды КПК Об этом, конечно, знали В военном министерстве Да и сам Чан Кайши Но помешать росту Регулярных войск КПК Он был бессилен В особом районе были военные училища и ряд курсов подготовки командного и политического состава во всех военных районах находились наши военные советники в коммунистических войсках их не было там находилось только несколько наших корреспондентов которых пропускали туда только с ведома самого чанкайши Мне неоднократно приходилось обращаться с просьбой к Чан Кайши, чтобы он разрешил пропустить в особый район тот или иной наш самолет с медикаментами, командирами подразделений 18-й АГ, кончившими учебу в наших училищах и академиях, или корреспондентов и представителей Коминтерна. Чан Кайши в таких пропусках не отказывал, но всегда строил недовольную миру. Все вооружение, поступавшее из-за границы, в порядке закупок или помощи Китаю, направлялась в распоряжение Чан Кайши. Он рассматривал войска, подчиненные и руководимые КПК, как своих главных соперников в борьбе за власть. И при распределении полученного оружия, конечно, ничего им не давал. Как военный атташе я, естественно, не мог вмешиваться в распределение оружия по войскам Китая. Коммунисты в значительной степени вооружались за счет японского трофейного оружия, но его не хватало, тем более что их армия численно росла. КПК приходилось прибегать к всевозможным другим способам, чтобы добывать средства и оружие для армии и для содержания административно-политического аппарата. Разведка КПК и 18-й армейской группы выслеживала, например, когда, по каким маршрутам Гоминдановцы перевозили деньги и оружие в районы дислокации своих частей, а затем специальные отряды КПК осуществляли их захват. О подобных экспроприациях знали многие, в том числе и Чанхайши, но предпринять что-либо против этого были бессильны. Изучая китайскую армию по материалам, имевшимся у наших советников, я видел, что укомплектованность гоминдановских частей и подразделений